Глава 24 Очнулся я, как это ни странно, в кровати, укрытый одеялом. Вот только наслаждаться жизнью мешала головная боль и ощущение стекающих по лицу капель. А спустя секунду я понял, что еще и связан, да так, что ни руками, ни ногами пошевелить не могу. Ощутив легкий приступ паники, я было задергался, пытаясь освободиться, но без толку. И при этом укрытый одеялом я даже не видел, как связан. А потому начал потихоньку стаскивать одеяло пальцами ног, буквально по сантиметру, чтобы посмотреть, можно ли как-то освободиться. «Идешь на рекорд!» Сзади послышался хриплый голос Михаила. «Я дольше возился, пока одеяло сбросил. А потом замерз, как собака. Так что лучше не надо, все равно не поможет. Там ремни такие, что ножом не сразу разрежешь». Что происходит? Я попытался извернуться, чтобы увидеть, где мой друг, Но ремни позволяли только головой вертеть, да и то... «Не вертись! Сзади лежу вторым рядом!» Судя по голосу, Миша ехидно ухмылялся. «И Феди тут! Только он контужен и совсем неадекватен!» Проснулся, посмотрел дикими глазами и опять вырубился. «Ага!» – растерянно пробормотал я. «А где Кая и Мура? Их где держат?» «Никто их нигде не держит!» – вздохнул Михаил. «Ты что, совсем ничего не помнишь?» «Последнее, что я помню, так это то, что кто-то долбанул меня по затылку», — признался я. А у девчонок съехала крыша, и кто-то из них бил Федю доской по голове. «Забавно». «А сейчас как ты себя чувствуешь?» «Да нормально я себя чувствую», — возмутился я. «Говори уже, что знаешь. Что происходит?» «Все ты правильно сказал», — вздохнув, начал рассказывать Миша. «Крыша действительно протекла, только не у девок, а у вас, Федей. Ну и у меня, кажется. Только меня никто не бил по башке». «Почему это?» – растерянно переспросил я. «Потому что я, когда пьяный, то очень добрый, миролюбивый и ленивый», ответил друг совсем не на тот вопрос. «Потому что меня просто уговорили, и я пошел. И лег спать. Я спрашивал, почему у нас?» Начал было я, но вспомнил свои ощущения во время крушения, и понял, что действительно был не совсем адекватен. Как будто съел кучу допинга и запил водкой. А еще даже не смотрел по сторонам, целиком сосредоточившись на магии. Но не настолько же, чтобы нас вырубать и связывать. Или настолько. Так вы не слушали ничего? Внезапно прямо надо мной послышался голос Каи, и я с удивлением осознал, что лежу с закрытыми глазами, целиком сосредоточившись на восприятии звука. И швырялись магии во все стороны, да так, что я едва успевала защищаться. Так что прости, но по-другому не получалось. «Так это ты меня стукнула?» Открыв глаза, я увидел виноватую улыбку на лице Каи. И только проморгавшись, смог увидеть девушку целиком, но при этом картинка все равно постоянно расплывалась. Пришлось закрыть глаза, пока меня не начало мутить. «Прости, выбора не было». Вам становилось все хуже. Нужно было остановить, пока не навредили себе и нам еще больше. И все-таки, что с нами произошло? В который раз уже задал я вопрос. И почему только нас зацепило? Я не знаю, вздохнув, призналась Кая. Может быть, магия так повлияла. Ее в этом мире и так в несколько раз больше обычного. А у Портала и вовсе в сотни раз больше. Она с Морой тоже накрыла, но слабее. «Я думаю, все дело в том, что вы из мира, где магии еще меньше, и у вас нет привычки к ней, иммунитета. Рыбу они тоже практически не ели», — дополнил Миша со своего места. «А она светилась от магии. Или все дело в том, что они бабы», — неожиданно подал голос Федор, который еще недавно спал. «А это тут при чем?» — возмутилась Кая. При том, что практически все зомби, которых мы видели, были мужского пола. Ты думаешь, зомби и наше состояние связаны? Напрягся я. Типа мы заразились и тоже превращаемся? Да ну, бред, возмутился Михаил. Ты видел, чтобы зомби колдовали? Думаю, они слишком тупые для этого, равнодушно пояснил Федор. А вот как быстро они стали тупыми. Как бы то ни было, но лечение явно помогает. Не став отмахиваться от неприятной версии, подвел итог я. «И я бы не отказался, чтобы меня развязали. Что? Я вас не лечила. Точнее, лечила, но только ушибы», — после небольшой паузы призналась Кая. «Скорее помогло то, что в это здание практически не попадает магия. А то, что выходит из наших тел, я периодически выжигаю, использую, чтобы запитать местные артефакты, те же кровати, окна». Амура просматривает записи местных. Пытается найти причину всего этого. «В общем, все заняты делом, а мы лежим и тупим в потолок», – покачал головой я. «Развязывай давай. Попробуем тоже помочь хоть чем-то». «Лучше поспите еще немного», – вздохнув, произнесла Кая. «Мне бы не хотелось ловить вас потом возле портала». «Да с чего бы это?» – возмутился я, начиная злиться. «Нормально я соображаю уже». Нормально это как вчера или как до первого похода в этот мир. Тебя же прямо тянет туда, где магии побольше. А в ваш мир? Кто-нибудь вообще задумывался о том, чтобы вернуться туда? Может быть, потому что там волшебной энергии еще меньше? Видимо, чтобы не продолжать этот спор, девушка стремительно развернулась и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. А мы остались лежать в тишине, обдумывая ее слова. Нет, ну Леха-то ушел. Растерянно пробормотал я через некоторое время. А он тоже в этом мире несколько дней был. Попробовал бы Леха не пойти, явно ухмыльнулся Михаил. Ирка бы ему все мозги промыла быстро. Вот кто от такой болечки вылечить может махом, сам не заметишь. Все равно Кая не совсем права, вздохнул я. Не побегу я никуда. Но согласись, было офигенно чувствовать себя суперменом, вздохнул Федор. Великим магом, который может все. Согласен, с неохотой признал я. Но становиться зомби мне тоже не слишком хочется. Хотя еще не факт, что все это связано. Нужно разобраться. А сначала нужно освободиться и доказать, что мы нормальные. Вот этого девчонки и боятся, хмыкнул Михаил. Что мы сейчас кинемся разбираться и наворотим еще больше. У вас же тормоза в последние дни совсем отказали. «Ничего не боялись. Полное отсутствие критического мышления. «Может и так», — кивнул я, сосредоточенно стаскивая из себя одеяло. «А ты?» «А фиг его знает», — признался Миха. «Вроде адекватно себя вел, но со стороны виднее. Опять же, я и близко с магией не дружу. Даже камни не заряжал давно. Скинув одеяло, я заметил, что на мне застегнуты сразу четыре ремня». Но если освободить руки, то остальные не станут проблемой. Другое дело, как это провернуть, если на всю комнату в воздухе лишь пара волшебных искр. «Может, подождем, пока Кай убедится, что мы здоровы?» Заметив мои манипуляции, предложил Михаил под скептическое хмыканье Федора. Проигнорировав вопрос, заданный просто для порядка, я сосредоточился на собственных ощущениях. Несмотря на то, что вокруг не было магии, Чувство внутренней мощи никуда не исчезло, хотя с физической силой, судя по тому, что как я не напрягался, а ремни порвать не смог, связано не было. А потом я заметил, как от моей ладони в воздух медленно поднимается волшебная искра, да и сама ладонь немного светилась от переполняющей меня магической энергии. Вот только чтобы ее из тела достать, пришлось изрядно потрудиться. Мои друзья уже уснули, судя по тихому сопению, а я все еще собирал искры на то, чтобы наколдовать свое коронное заклинание, и едва у меня получилось, как дверь в комнату исчезла и вошла Кая». Разумеется, девушка прекрасно поняла, что происходит, но ни слова не сказав, только покачала головой и, подойдя, села на соседнюю кровать. Я же не стал резать ремень, а вместо этого задумался, как избавиться от диска, вращающегося вокруг ладони. «Не убирай!» — вдруг произнесла Кая, напряженно глядя на магию в моей руке. «Он подпитывается из твоего тела, впитывает излишки магии». «Как из накопителя?» — сообразил я. «Это поможет?» «По крайней мере до тех пор, пока не окажешься снова в месте, где много энергии». «Что будет тогда, я не знаю», — призналась волшебница. «И еще кое-что». «Что?», Что? «Напрягся я при этом, стараясь не упустить заклинания. Я еще что-то натворил?» «Не то чтобы ты», — Кая задумалась на секунду и, стремительно вскочив, выбежала за дверь, сказав только «Я сейчас». «Блин, ремни убрать забыла!» Буркнул я вдогонку и, вздохнув, продолжил выжигать из своего организма магию. «К сожалению, на то, чтобы поддерживать заклинание, ее уходило мало, а новое я не был уверен, что сумею создать». Волшебница вернулась с самым натуральным зеркалом, точнее, блестящей железкой, отполированной до зеркального блеска, и тут же сунула мне ее под нос. Трындец. Растерявшись, я упустил контроль над волшебным диском, и он улетел куда-то в потолок, пробив дыру в камне. А я не непонимающе смотрел в зеркало, откуда на меня с таким же удивлением смотрел кто-то, лет на 10 моложе. Из волос ушла седина, и даже щетина стала просто светлой, а не белой. Разгладились морщины вокруг глаз, да и вид стал не слишком потрепанным. Вот так вот. Грустно улыбнувшись, Кайя отняла у меня зеркало и, расстегнув ремни, села рядом. «Это за несколько дней?» Пытаясь сообразить, что произошло, уточнил я. «По логике зеркала я не видел несколько месяцев, но думаю, что мне бы сказали уже». «Нет, седина начала уходить раньше, еще после тех походов на охоту», призналась девушка. «Только я думала, что это нормально, а вот так резко изменился, да, за эти несколько дней. Остальные тоже?» Хмуро уточнил я, вглядываясь в девушку. «Впрочем, у нее я особых изменений так и не нашел». «Да и куда ей молодеть?» «Все», кивнула волшебница. «Мы с Морой не сильно, а вы помолодели очень заметно. Это получается еще неделька-две». «И мы до младенцев откатимся?» – вздохнул я. «Странно все это с вашей магией. Это невозможно», – пожала плечами Кая. «Тело не уменьшится. А вот с сознанием пока не ясно, что происходит. Но явно ничего хорошего. Мы тут посмотрели записи местных. Тут странные вещи творились. Давай разбудим остальных да посмотрим вместе. Может, станет понятнее? Разумеется, сразу мы никуда не пошли». Первым делом, разбудив ребята, освободив от ремней, я вручил им зеркало. И, конечно же, был засыпан вопросами, на которые и сам не знал ответов. Реакция друзей, кстати, вполне соответствовала моим ожиданиям. К примеру, Федор был просто в восторге от своего вида и все допытывался у Кая, надолго ли этот эффект. И значит ли это, что он теперь проживет лет на 10 дольше? Ни хрена, вместо Кая ответил Михаил. «Продолжишь чудить, умрешь тогда же, но молодым, а то и быстрее». «Чего это быстрее?» – буркнул Федор, все еще не выпуская из рук зеркала. «А то, что непонятно, чем эта хрень для нас обернется», – мрачно пояснил более пессимистичный Миша. «А если ничем плохим, то за секретом олаживания организма нас и так найдется кому грохнуть». «Ой, начали из теории заговоров», – поморщился я. «Пошли уже смотреть кино». Хватит лить из пустого в порожнее. Поживем, увидим. Кивнув, Кайя с уверенным видом повела нас под длинным коридором базы, а в том, что это была военная база, я уже не сомневался. Не знаю почему, наверное, военные во всех мирах одинаковы. И даже на следующий этаж мы не поднимались, а спускались, аккуратно переступая через фрагменты скелетов, валяющиеся повсюду. Причем некоторые из них были даже в какой-то броне, которую я уже где-то видел. На записи, заметив мой задумчивый взгляд, напомнил Федор и, перевернув скелет, с сожалением вздохнул. А оружия нет, видимо, собрали уже. Кто собрал, не понял я. А я знаю, кто-то же был тут последним. Спустились мы на два этажа вниз и, хотя панду свел еще ниже, свернули в боковую дверь, на этаж, а уже там оказались в большом помещении, отдаленно напоминающем зал управления в жилом доме. И в центре у одного из столов стояла Мора, внимательно смотрящая на голограмму перед собой. При этом девушка выглядела жутко уставшей, а ее покрасневшие глаза слезились. Увидев нас, Мора обрадованно пискнула и уже через секунду повисла на шее у Федора, что-то рассказывая ему шепотом на ухо. Ну а мы, не став мешать, прошли мимо нее к столу. «Показывай, что интересного нашли». Попросил я Каю, которая тут же деловито заиграла пальцами по небольшим цветным кнопкам с непонятными символами. Оставалось только удивляться, как она смогла разобраться во всем этом за день. «Мы здесь двое суток», — призналась девушка на мой вопрос. «Вы спали, а мы работали». И, надо сказать, поработали девушки весьма продуктивно, потому что перелопатить такую гору информации, да еще и пользуясь незнакомыми приборами, Воистину правильная мотивация заставляет людей творить чудеса. Нам, как я понял, показывали далеко не все, только самые важные моменты. Но и так просмотр записей занял у нас несколько часов. Нет, разумеется, многое мы не поняли, но некоторые вещи все же смогли определить, даже не зная языка. Судя по записям, жители этого мира немного перестарались в своих играх с магией, и выпустили в мир болезнь, с которой так и не смогли справиться. Часть людей, все как на подбор молодые, а скорее помолодевшие, превратились в безумцев и старательно убивали нормальную часть населения, нередко даже с помощью зубов. Было еще несколько записей, когда один из запечатленных внезапно кидался на товарищей и либо убивал их, либо погибал, сраженный выстрелами. В основном, как я понимаю, здесь были сообщения, а точнее отсчета военных своему начальству, фоном к которым как раз и служили разворачивающиеся события. Ну а финальным штрихом был исход, когда сотни и тысячи людей под прикрытием каких-то летающих машин уходили из этого места. Вот только шли они не через портал, как мы ожидали, а просто по дороге сквозь светящуюся арку в силовом куполе, который к тому времени установили над территорией и об которой мы чуть не убились, подлетая к этому месту. Вот пока то, что мы сумели выяснить. Закончив пока с последней записи, призналась Кая. Знали бы, язык было бы понятней, но и так многое встало на свои места. Хотя есть еще одна вещь. Кая отошла к соседнему столу и включила очередную голограмму. «Это что, схема?» – уточнил Михаил, глядя на уже знакомую нам трехмерную карту, В которую на этот раз добавили светящиеся потоки, выходящие из шести расположенных по кругу порталов и постепенно уходящие в тот портал, откуда мы пришли. Распределение магии в этом мире. Значит, если пройти в те порталы, то там ее будет еще больше, удивился я. Хотя куда уж больше-то? Это не порталы, поправила меня Кая. Скорее отверстия в куполе, через которые закачивается магия. Пройти через них нельзя. «Мы же пробовали, помните?» «Да мы как-то не очень этот момент осознавали», — признался я. «Зато я хорошо помню», — поморщилась девушка. «Я думаю, что они откачивают магию из остальной части мира сюда». «С чего ты так решила?» «Ну, сам подумай. Место, где нормальные жители держались до последнего, сооружая все это, полностью экранировано от магии. Зачем?» — вместо девушки ответил Михаил. Может быть, для того, чтобы не стать зараженными? Логично, кивнул я. И ты думаешь, что по тому же принципу они очистили остальную часть мира? А почему нет? На самом деле, поддержала версию Михаила Кая, рядом с этими псевдопорталами магия ведет себя странно, как будто ее выталкивают сюда под давлением. А если предположить, что во всем мире концентрация ее одинакова, продолжил Миша, то логично, что здесь своеобразный отстойник энергии и отсюда уже она утекает в другие миры». «Ладно, версия хорошая», – прервал почти научную дискуссию Федор, так и не выпустивший Мору из рук. «А нам-то что делать теперь?» «В смысле? Ну, чтобы такими же не стать и не начать жрать людей», – пояснил он свой вопрос. «Сомневаюсь, что местные оставили для нас лазейку в прекрасный мир без магии. А если и оставили, то кому мы там нужны? Значит, будем думать», – вздохнул я. «А пока пользуюсь тем, что мы в безопасности, предлагаю продолжить поиски. Заодно и от магии немного очистим организмы». «Как их эти организмы чистить-то?» – проворчал Федор еле слышно. «Магия – это же не просроченный завтрак, промывание желудка не поможет». «Поможет, Федя, поможет», – ухмыльнулся я. «Если другой мотивации не будет». Что проворчал в ответ Федор, я уже не слышал. Да и не вслушивался, пытаясь снова зажечь волшебный диск за счет энергии внутри тела. А когда мне это наконец удалось, вернулся к столу, за которым девушки просматривали очередную запись. Предстояло еще много работы.